Глава 19 Прибыв в кабинет, Малинин сел за стол и вдруг осознал, что смотрит на чашку крепкого чая и бутерброды. Он поднял глаза и увидел Варвару. «Ешьте!» — строго сказала она. «Если вы не будете есть, то это не поможет поискам. Вы ешьте, а я доложу пока, что успели сделать. Значит, врача и санитара установили. Оба реальные медработники». Как так получилось, что именно их бригада приехала на вызов, устанавливаем. «Да гадалки, не ходи, кто-то из конвоя в доле. Меня сразу часы пацана смутили. Егор яростно жевал хлеб с колбасой. Но я подумал, что так открыто палиться вряд ли кто-то будет. Такие котлы таскать, они же сверкают, что аж глаз режут. Дурак, ой, дурак. Но докторица была настоящая. Малинин шумно хлебнул из чашки». «Не рей, быстро иди в кадры, и все личные дела доставай тех, кто мог позвонить и вызвать скорую». «Вот, звонка от нас сегодня не было», — Варя положила распечатку. Но один из ночных охранников трижды звонил на номер как раз в то время, когда, по идее, вызвали медицинских работников. «Ох, Юрка, Юрка, как же так? Только бы жив, только бы жив!» Малинин встал и заходил по кабинету. «Запеленговали, где они были, когда я последний раз ему звонил?» Друг спросил он. «Телефон», — резко сказала Варя, и, получив мобильник, на ходу крикнула. «Делаем!» В открытую дверь проскочил медикамент. Он встал напротив Малинина. Я обследовал Красуцкого, побеседовал с ним. Он дал мне адрес клиники, где заказывали препарат, помогающий имитировать, что они там показать хотели. «Вот, надо ехать к ним», — медикамент задумался. «Не пойму, почему так сложно нужно было все делать?» «Неужели не могли через себя заказать?» «Алла Николаевна должна была что-то вколоть, чтобы сымитировать приступ?» Вдруг спросил Малинин. «Егор, она же медик, как-никак. Все симптомы явно знает. Если на скоряке куплены были, то нафига себя травить? Так покочевряжилась, и все». Малинин согласно покивал головой. «А как красутки себя чувствует?» «Нормально. Живее всех живых», — брезгливо сказал медикамент. Малинин посмотрел на Нерея. «Илья, поезжай в эту клинику, только возьми пару оперов. Трясите их до последних портков, но чтобы нашли того, кто эту хрень заказывал. С Денисом поезжай. Эти медики между собой быстрее друг друга поймут», — устало сказал Малинин. «Сделаем». Илья и медикамент вышли из кабинета. Малинин постоял несколько минут в задумчивости, покачиваясь с пятки на носок и вызвал дежурного. «Приведи мне Красуцкого. Его к переводу готовят? Пора уже?» «Пора будет, когда я скажу». «Никаких переводов!» — зло сказал Малинин. «Так я что, у меня начальство?» — пожал плечами лейтенант. «Кругом марш! Привезти Красуцкого, Перевод отменить! По всем вопросам ко мне!» — скомандовал Малинин. «Развели тут институт благородных девиц! Я не я, и корова не моя!» Через несколько минут в кабинет привели Красуцкого. Мужчина был странно весел, казалось, он доволен жизнью, его совершенно не смущало то, что он под следствием и не свободен. Присаживайтесь, сухо сказал Малинин. Благодарю. Красуцкий улыбнулся. Ну, благо, вы явно никому не дарили. Малинин положил перед собой бланк, потом взглянул на Красуцкого, который рассматривал стены, и продолжал искриться какой-то странной радостью. Я сказал что-то смешное? Отнюдь. — Я все это время обдумывал наш с вами первый разговор. Но так и не смог вспомнить что-то дельное. Красуцкий пожал плечами. — А что, Алла Николаевна должна была с воли подать вам весточку? Или что сделать? — неожиданно спросил Малинин. алочка все устраивает всегда наилучшим образом, — мягко сказал Красуцкий. — Ты че сидишь и лыбишься, как дурачок? — вдруг грубо перебил его Егор Николаевич. Тебя кинули, придурок. Ты гнить в камере будешь до последних своих поганых дней. Алочка устроит, передразнил он тон Анатолия. Да тебя развели, как последнего лоха. Отнюдь, Красуцкий покачал головой. Вы злитесь и хамите от своей беспомощности, а между тем Алла уже ушла из-под вашего носа. А без меня ей никак. Только у меня есть то, что нужно им. Да неужели? Малинин всплеснул руками. «Вот радость-то! Точно, ведь вы же такой незаменимый! А если вернуться к вашему странному завещанию, которое гласит о том, что предъявителю всего чего-то там достанется?» Малинин подмигнул к «А что вы так в лице поменялись? Вы думаете, от меня ускользнуло, как вы нервничали в прошлый раз? И все так гладенько в ваших словах сходилось. Но вот нервозность ваша мне не понравилась». Егор поднял глаза на вашу отшиварию. — Ну что? — Место есть, — выдохнула она. — Дежурный этого в камеру. — А вы, Красуцкий, подумайте над моими словами. маленин схватил куртку, и они с Варварой поспешили на выход. Прибыв на место, где предположительно мог находиться Береговой, в их последний разговор, Малинин с Варей осмотрелись. Здесь заканчивался видимый по камерам участок дороги, и был съезд, от которого в разные стороны шли ответвления. — Что по камерам? — спросил Малинин. «Куда скорая поехала?» Варвара кивнула на одну из дорог, которая уходила в сторону. «ДПС-ориентировку дали?» «Конечно», — Варя достала телефон и посмотрела входящие сообщения. «Пока ничего». «Ладно, поехали, прокатимся». Дорога за поворотом петляла, и сразу было видно, что здесь проезжает небольшое количество автомобилей. Варя смотрела по сторонам, а Малинин раздумывал, куда бы им повернуть». Вскоре возле одного из поселков он заметил стихийные торговые ряды на обочине, где бабульки предлагали осенние дары с огородов. Остановившись, Егор вышел из машины и приветливо поздоровался с торговками. «И тебе, милок, не хворать! Картошечку бери. В этом году хорошая уродилась, и вон лучка возьми, свеженький, у меня в теплице зреет еще!» — посмотрела на него одна из женщин. «Картошечка — это хорошо. А давайте ведро». Малинин даже почувствовал аромат молодой вареной картошки, присыпанной зеленым луком. «И лук давайте!» «Милые дамы», — сказал он, расплачиваясь. «А может, кто из вас видел сегодня карету скорой помощи? В первой половине дня проехала». Бабульки переглянулись, пожали плечами и отрицательно покачали головами. Но вдруг одна из них нахмурилась и встала. «А тебе зачем?» — спросила одна из них. «Следователь по особо важным делам» представился Малинин. Женщина, милый, очень надо». «Стой тута!» строго сказала она Малинину и в развалочку пошла к одному из стоящих возле дороги домов. Малинин ухмыльнулся, погрузил картошку в багажник и оглянулся на двор, куда ушла женщина. Через пять минут к ним навстречу выбежал мальчуган. Он все время испуганно оглядывался на поспевающую за ним бабку и быстро семенил к Егору. «Дядь, бабанька сказала, что вы скоряк искали!» «Я сегодня до обеда с пацанами бегал к запруде. Здесь, в лесочке, недалеко». Мальчишка оглянулся на запыхавшуюся женщину и отбежал на безопасное расстояние. «Не трону, рассказывай, паршивец, что мне с утра говорил!» — строго сказала она. «Точно?» «Говори!» — замахнулась бабулька рукой и процедила сквозь сжатые зубы. «Короче», — паренек почесал в затылке, — «мы к запрудке прибежали». Пока по деревьям прыгали, тут Валерка говорит, что за каким-то лешим скорая помощь по полю едет. А эту дорогу только местные знают». «И дальше что?» — напрягся Малинин. «И все?» — паренек покосился на бабку. «Ну ладно. Мы побежали смотреть. Машина эта в лесу скрылась. Я домой пошел, а то пора уже было». «Показать сможешь?» — спросил Малинин. «Место это». «Конечно». Мальчишка снова посмотрел на бабку, которая одобрительно кивнула. «Вы его мне потом до дома довезите», — снова строго сказала она, — «и чтобы из машины не выходил». «Будет сделано», — сказал Малинин и прыгнул в машину, изнутри открывая для мальчишки заднюю дверь. «Дядь, ты как в поселок въедешь, то сворачиваю у магазина направо». Дальше мальчишка объяснял дорогу, пересыпая географическими справками все наиболее примечательные места. Когда они выехали на грунтовку, то он сказал сразу повернуть на едва заметную дорогу. Если бы не паренек, то Малинин бы подумал, что здесь тупик. Они скатились на мягкую лесную тропу. Варвара напряженно всматривалась между деревьями. «Девочка, ты глаза-то здесь не тараешь», — сказал мальчишка. «Они за поле уехали. Это еще километров пять. Я ж на дальнюю запруду ходил». «Просто если бабка узнает, она меня прибьет». И со школой в Питер на экскурсию не отпустят. А Валерка, кстати, побег смотреть, куда они поехали, потому что там не живет никто». Варвара покачала головой и повернулась к нему. «Зовут тебя как?» — спросила девушка. «Митяй. Ты местный? А то. Всю жизнь здесь», — смешно вздохнул пацаненок. «Родители-то на севере живут. Вот вырасту, сразу к ним перееду. А пока у них дел много». Метей, может, здесь есть какой-то хутор или ферма, или кто-то живет отдельно?» – спросила она. «Есть! Но в той стороне, куда эти поехали, никого. Точно, там болото!» Малинин внутренне напрягся и, позвонив дежурному, попросил связать с местным отделом полиции. «Здравия желаю», – сказал Малинин, услышав дежурного. «Подполковник Малинин, Следственный комитет. Ребята, срочно подмога нужна». Я сейчас вашему местному пацаненку трубку дам, он сориентирует, куда ехать. И машину отдельно пришлите, чтобы ребенка домой отвезти. Добро. Малинин передал трубку Мите. Скажи, куда ехать. Пока мальчишка объяснял дорогу, Варвара покосилась на Маленина. Это нам так повезло, или это игра какая-то с их стороны? — спросила она. Не знаю, Варя. Я думаю, что повезло. Не зря они такую дорогу по всем камерам проехали и свернули именно здесь. Значит, знали, что можно незаметно скрыться. Кто ж знал, что метей нам попадется? Меня больше беспокоит, что один из мальчишек побежал смотреть. «И за Юрку переживаю», — вздохнул Малинин. «Я тебе, Варвара, так скажу. Успех нашей работы складывается на 80% из опыта, логического мышления и профессионализма. А на 20% — это удача в чистом виде». «Ну и потом, — рассуждал Малинин, — за город от конторы есть и более короткие дороги. Они поехали именно сюда, не просто же так. А с другой стороны, если бы не опыт, я бы пропустил случайных свидетелей, и мы с тобой проскочили бы вперед. В последнее время молодежь все больше надеется на технику, но это хорошо в городе. А здесь пока другие порядки, и работать надо органично, используя и старую» и новую школу расследования. «Повезло мне, что я попала к вам», — сказала Варя и тут же добавила. «А у Красудского дачи не в этих местах случайно?» Мысль хорошая, но нет. Там какая-то средневка, я навел справки, это гораздо севернее. На все пока рук не хватает объехать. Да и досталась она ему по наследству. Там вроде ничего примечательного нет. Малинин оглянулся на Митяя. «Куда дальше?» Они скатились через небольшой бугор в поле и поехали по желтеющей подсохшей глиной накатанной полосе. «А они вон оттуда вы выехали», — сказал мальчишка, глаза которого лихорадочно горели от его непосредственного участия в поисках. «А Валерка твой один побежал? Или с кем-то еще?» Малинин прибавил газу. «Нет, с брательником-младшим. Тот везде за ним таскается». Егор в зеркало заднего вида увидел, что за ними пристроились полицейский УАЗик и Нива. Он остановился, выскочил из машины и поспешил навстречу коллегам. «Мужики, дело такое», — он предъявил свое удостоверение. «Случайно оказались на вашей земле. Сейчас прошу содействия. В опасности наш сотрудник, скорее всего, медики, и не исключено, что пара ребятишек из вашего поселка». Полицейские согласно закивали и напряженно всматривались в лицо Малинина. — Ищем скорую. Мальчишка сказал, что проехала она здесь в первой половине дня. Ушла туда. Он ткнул в дальний конец поля. — Там болото, — сказал один из экипажа ППС. — Мальчик показывал нам дорогу. Далее я рисковать им не могу. Отвезите его домой. Малинин открыл дверь своей машины. — Митя, спасибо тебе. Ты очень помог. — Да я и дальше бы показал, — понуро сказал Малец. — Тогда, я боюсь, твоя бабушка накажет не только тебя, — улыбнулся Малинин. — Но и меня. — Да уж, мою бабаньку все боятся, — мальчишка спрыгнул на землю. — Только вы ей не говорите, куда я бегал. — Не скажем. Малинин пожал Мите руку и посмотрел на попоясников. — Поехали, ребят. Вскоре небольшой караван из двух машин пересек поле с еще неубранными рулонами сена и скрылся в лесополосе, которая раскинулась на несколько десятков километров вперед. Здесь не было загородного строительства или садоводческих участков, потому что земля шла вперемешку с топью. На краю лесного массива Малинин снова остановился и подошел к ребятам. «Давайте кто-то к нам в машину, чтобы понимать, где у вас что. И сразу прикиньте, куда они могли поехать». «Чего прикидывать?» – пожал плечами водитель. «Понятно, куда. Сейчас молодой ельник проедем, там чуть правее речка, через мосток пройти и вывернуть на поляну». «Короче, Макс, давай к товарищам в авто и показывай, где заимка стоит. Здесь, кроме нее, вообще ехать некуда. Одна дорога». Максим быстро пересел к маленину расцвел улыбкой при виде Варвары и знаками стал показывать дорогу. «Есть у вас кто-то, кто здесь живет один? Или, может, ферма какая-то на отшибе?» — снова спросила Варя. «Нет таких», — покачал головой Макс. «Вот здесь стопорните, а то там дальше не развернуться Заглушив двигатель, Малинин огляделся и, тихо прихлопнув дверь автомобиля, прошел вперед. Лесная чаще дышала спокойствием, птицы порхали на ветвях, с удивлением рассматривая неожиданно гостей. Речка неторопливо катила свои воды. — Вроде никого, — резюмировал Малинин. — Не, надо вперед пройти, — сказал водитель УАЗика Ваня. — Кто не знает, прет через мосток, а там уже потом не выйдешь. Проскочив неожиданно крепкий для такого места мост, они свернули на небольшую полянку, и Малинин увидел, что в сене облетевших лиственных деревьев стоит та самая злосчастная скорая помощь. Малинин достал из кобуры пистолет, зыркнул на варю и строго сказал «Сиди на месте, неизвестно, что там». Он выскочил и пошел вперед. Микроавтобус с красным крестом стоял с закрытыми дверьми, и изнутри не доносилось ни звука. Полицейские аккуратно окружили машину. Макс заглянул через стекло водительской двери и отпрянул назад. «Водитель готов». «Дырка во лбу», — тихо сказал он. Малинин наставил пистолет на боковую дверь скорой, движением головы показал второму полицейскому, что можно открывать, а сам молился, чтобы Юра не оказалась внутри. Он даже не ожидал, что так прикипит к молодому оперативнику который чем-то напоминал ему самого себя в первые годы работы. Такой же ответственный, с еще романтическими воззрениями относительно службы, неутомимой в деле. Дверь резко отъехала в бок. Показался человек, в воздухе взмахнула рука с часами, за которые паренек продал свою жизнь, и тело вывалилось на землю. Ваня кинулся к нему, но, прощупав пульс, покачал головой. Малинин заглянул внутрь, Увидел лежащей на полу тело женщины, которая еще утром предъявляла ему свои документы. И ему сразу стало как-то легче от того, что Юры здесь не было. Была надежда на то, что он жив. «Вызывай сразу наших», — устало сказал Малинин. «Мы все равно дело себе заберем. Зачем ваших следаков зря отрывать? И как-то узнайте, вернулись ли домой пацаны?» Валера и его младший брат. Он огляделся и увидел стоящую позади Варю. «Варвара, ты не маленькая девочка, я не твой наставник. Я командир, ты боец. Я сказал оставаться в машине, значит, там и должна быть до приказа. Еще одно нарушение, и ты вылетишь, как пробка из отдела». «Доступно?» — объяснил. «Предельно», — тихо сказала Варя. «Разрешите обратиться?» «Ну?» За полянкой и этим сооружением, она указала на высокую заимку, следы как от квадроцикла. Малинин переменился в лице и бросился туда. Действительно мягкая почва провалилась под тяжелой техникой и сохранила явно свежую колею следов. Мужики, куда уехать могли? Взгляд Малинина метался среди оголенных по низу стволов ели. Не пришли, ребята, упавшим голосом, сказал Макс. Мать с утра ищет, с ног сбилась. Валерке десять лет, а мелкому пять. Подтягивайте, кого сможете. «Мужики, мы имеем дело с очень жестокими и беспринципными преступниками», — Малинин задумался. «Ставьте на уши всех! Думайте, куда в том направлении они могли уехать. Сообщайте наши координаты. Я, Варвара и Максим идем по следу. Ваня здесь. Ждешь подмогу и ориентируешь их на местности». «Есть», — отозвался Иван и задумался, глядя на лежащего санитара. «Я паренька этого точно знаю». Два года назад, когда я только сюда приехал на службу, мы его брали на мелком воровстве. Но дело замяли. Я не помню сейчас почему, но после этого он переехал в Питер. Срочно эту инфу в отдел, пусть поднимают дело. Кто у него родственники, где жил, какая есть собственность, друзья, быстро накидывал задание Малинин. Иван, и не расслабляйся, ты сейчас на боевом посту. Егор Николаевич, мы, конечно, не питерские сыскари, но я вполне осознаю всю серьёзность ситуации. Я, между прочим, в будущем хочу на опера в Питер переводиться». «Добро. Мы пошли». Малинин нагнал Варвару и Макса, которые уже углубились в лесную чащу. «Идите по следам», — напряженно сказал Макс. «А то здесь очень коварная почва». Откуда-то пахнуло гнилью, и Малинин напрягся. «Что за запах?» До да грибов до жопы», — Макс смутился. «Простите». «Много очень, но никто не ходит, потому что и правда опасно. Здесь есть блуждающая топь. Вон полянка, где белых грибов полно. Видите, какие большие? А уже подгнили все». А заимка на кого стоит?» — поинтересовался Малинин. «Да бес ее знает. Она уже лет 20 стоит», — местные говорят. «Раньше-то здесь хорошо было. А потом вверху реки строительство раскинулось, и что-то они там накосорезили, ну и пошло болото чавкать». «А кто же там дверь новую поставил?» — спросила Варя. «Там дверь в эту избушку наверху стоит, точно недавно вмонтированная». «Сеть есть?» — Малинин спросил Макса. Тот, проверив телефон, согласно кивнул. «Позвони в отдел, пусть скажут, чья заимка. Если знаю, чья, пусть к нему едет кто-то и спрашивает, кто здесь крутится мог, кто знал и так далее. Опасно, конечно, такую шумиху поднимать, но выбора нет». Вдруг Варя встала как вкопанная. Малинин покосился на нее и молча кивнул, как бы спрашивая, в чем дело. «Дверь! Там под самым косяком торчала тряпка какая-то. Я только сейчас поняла, что там какой-то герой из мультика нарисован», — тихо сказала она. «Позвони Ване, пусть проверит сказал Малинин, осторожно ступая по следу. Лесная чаща сменилась непроходимым буреломом по краям от проложенных следов. «Ну, тот, кто здесь катается, точно дорогу знает». Видите, ветки подрублены, путь расчищен. Вокруг просто не пройти. Нужно быть осторожными. Ванька написал, что там детский шарф лежал. Он там все облазил кругом. Детей нет, только шарф. Чаще неожиданно расступилось, и впереди открылась самодельная поляна. Было видно, что деревья подпилены, вокруг торчали пни, кое-где они уже были выкорчеваны. Недалеко стояла избушка, подлатанная свежим деревом. Малинин и Максим по краю оббежали поляну, оставив Варвару под прикрытием большой осины. Тихо прокравшись под бойницами окон, они посовещались возле двери, и Максим рванул на себя тонкое дверное полотно, которое от неожиданности отлетело в сторону, увлекая за собой полицейского. Егор влетел внутрь и остановился, когда увидел мальчишку, привязанного к бревну и лежащего лицом в пол берегового. Пальцы Малинина прикоснулись к прохладной коже шеи Юры, и Егор даже задержал дыхание, чтобы не пропустить пульсацию крови и знать, что Юра жив. Но безжизненное тело никак не реагировало, и в следующую секунду, когда, казалось, надежды нет, Малинин почувствовал под кончиками пальцев пульсацию в вене. Он сразу просветлел лицом и так громко крикнул Варвару, что она услышала его даже на дальнем углу поляны, где ее оставили ждать. «Максим, быстро за медиками!» Малинин достал телефон и посмотрел на колеблющуюся полоску поиска сети. «Вроде есть сеть!» Он быстро набрал номер. «Диня, отвечай четко!» Юрку нашли он без сознанки. «У меня в километре стоит реальный мобиль, Туда тащить или медиков ждать?» «Понял. Будь на связи. Как принесут, я сразу позвоню». Малинин посмотрел на Макса, который развязал последний узел на ногах ребенка. «Быстро в скорую беги!» И тащи сюда чемоданчик их, он точно там. И медиков своих вызывайте. А я пока осмотрю на предмет открытых ран». Варя прижала к себе онемевшего от ужаса ребенка и тихонько стала выводить его на улицу. «Пойдем, пойдем. Не надо здесь», — приговаривала девушка. Она посадила его на лавочку, устроенную возле домишки. Взгляд мальчика остановился. Он смотрел как бы сквозь Варю и молчал. «Ты не ранен?» «Не болит у тебя ничего?» — Варвара аккуратно ощупала его. «Ты понимаешь, где находишься? Постарайся дать мне понять, что ты меня слышишь». Но мальчик упорно молчал и лишь изредка моргал. «Варь, про брата спроси!» — крикнул Малинин. «Егор Николаевич, он в шоке. Я думаю, он даже не понимает, что с ним сейчас происходит. Как можно тише постаралась сказать девушка, но сразу почувствовала, как напряглись плечи ребенка». «Не кричите, вы его очень пугаете!» Вскоре на окраине поля появился бегущий Максим. Он обеспокоенно глянул в сторону Вари и пошел к Малинину. «Диня, это я! Чего делать?» Малинин быстро набрал номер медикамента. «Медики на подходе?» — спросил Егор Максима. Тот утвердительно кивнул и добавил. «Самое интересное, мать мальчиков недавно звонила в отдел и сказала, что ребята живы и здоровы, и они оба дома». Я его осмотрел, вроде не ломаный и не раненый, но сердце еле-еле телепается. «Диня, ну что ты телешься? Чего делать? Какие тебе еще симптомы нужны?» Малинин достал тонометр, прикрепил на руку Юре и, сказав полученные цифры, нахмурился. «Массаж сердца, я понял. Твою дивизию, как делать-то? Что колоть?» Малинин поискал в укладке названное лекарство. «Да, есть, вижу. Делать как?» «Максим, посиди с Валерой. Я умею делать и массаж, и инъекции», — послышался с улицы голос девушки. Она быстро подошла к Юре, попросила положить его ровно на полу и принялась за реанимационные действия. Малинин поднялся и огляделся. Он вдруг заметил стоящие по периметру ящики. Открыв один из них, он присвистнул и снова набрал номер телефона. «Илья, привлекай свою протеже к расследованию». Здесь-то один не справишься, и оперов еще возьмите, и понятых. Такое разнообразие улик, что на отдельные пару десятков томов потянет. Я только могу сказать, что здесь хранили краденое. Давайте, местные ребята вас дождутся, а мы с Варварой помчались в деревню». Через 20 минут Максим увидел, что на квадроцикле по полю едет один из полицейских, и позади него сидят люди в униформе работников скорой помощи. «Что с ребенком?» — соскакивая с квадрика, спросил врач. «В ступоре каком-то», — отозвался Макс. «Самый тяжелый в доме». Он мотнул головой, и врач поспешил внутрь. Малинин посмотрел на вошедших медиков и подозвал Варвару. «Все, Варя, не мешай. Погнали к матери пацаненка. Если она утверждает, что дети дома, то, видимо, у нее есть связь с нашими злодеями». «Макс», — сказал Малинин, выходя наружу, «оставайся здесь, до приезда следователей. Мальчишку в ведении врачей передай». «Сейчас попрошу кого-нибудь еще к тебе прислать. А Иван нам расскажет, как до матери Валеры добраться». Малинин посмотрел на полицейского, сидящего на квадрике. «Это что, вас с такой красотой укомплектовывают?» «Нет, экспроприировал у местного населения на время. У друга взял. Он как раз к отделу приехал, а я знал, что здесь не проедешь иначе». Полицейский кивнул Малинину. «Чего пешком идти? Садитесь. Быстро отвезу и приеду назад». Насилки привези», — донеслось из избушки. «Вот два дела одновременно и сделаем. Я, кстати, Федор». «Максим, гляди в оба. Они вряд ли вернутся, но...» Малинин задумался. «А куда они могли уйти отсюда? Дорога одна, вокруг болота. Через метров триста речка небольшая протекает. Она впадает в Окуневку, а там уже просторы и берега хорошие. Так что, если они в лодку сели, то податься в любую сторону могли». Малинин покачал головой и сел позади Федора. «Падай, Варя, надо спешить», — сказал он. И как только Варя устроилась на сиденье, квадроцикл рванул с места. Навстречу им попались бегущие к месту происшествия полицейские, и Малинин выдохнул. Медики и Максим остались в лесу не одни. Добравшись до своей машины, Малинин крикнул водителю УАЗика, чтобы тот ехал с ними. Но Варвара остановилась и спросила, «Где шарф ребенка?» Ваня протянул ей найденную вещь, и девушка убрала шарф в карман. «Пусть пока у меня побудет». Небольшой городок быстро облетела весть, что полицейские что-то нашли в болотах. Когда Малинин и Варя подходили к подъезду матери мальчиков, то застали на лавочке целую дискуссию по поводу того, что же творится в лесу. «Я говорю вам, лешего, который с девками мутил, наконец выцепили! Я всегда говорил, а вы севка пьет, а нет!» «А Севка там был и все видел, как руки его заломили!» — бахвалился, размахивая пивной бутылкой какой-то местный алкаш. «Во! Ванек, ну-ка расскажи, как дело было!» «Сева, иди в отдел. Скажи, что я тебе трое суток прописал», — строго сказал Иван. «Ну что ты начинаешь при людях-то?» «Сева», — тихо повторил Ваня, — «шагай в отдел. Не позорь перед людьми!» Малинин посмотрел, как мужик послушно встал со скамьи и медленно пошел по дороге. «И что, пойдет?» — удивленно спросил он. «А куда ему деваться? Городок маленький. Не послушает, еще и к общественным работам привлеку». «Строго у вас!» — покачал головой Малинин. «Иван, у вас что, девушки пропадали?» — вдруг спросила Варя. «Да, было дело. В прошлом году еще. И в начале лета одна студентка. Всего четверо. Варя с Малининым переглянулись, но не успели переговорить, так как дверь квартиры распахнулась, и на них посмотрела женщина с заплаканными глазами. — Что надо? Дети мои дома. Не надо к нам ходить! — нервно сказала она и попыталась закрыть дверь. «Постойте — Постойте! — Малинин придержал дверь. — Вы уверены, что ваши дети дома? — Да! — зло сказала женщина. «Хорошо — Хорошо. — Варя вынула из кармана шарфик одного из сыновей. — Тогда передайте младшему вот это. «Это ведь его шарф?» Губы женщины задрожали, она схватилась за горло и прислонилась к косяку. «Где? Где вы его нашли?» — севшим голосом спросила она. «Мой мальчик, где он? Он же обещал, что не тронет его». «Мы нашли вашего старшего сына. Им сейчас занимаются медики. Можно мы пройдем?» — сказал Малинин, и женщина бессильно отступила внутрь квартиры. Сев на табуретку в коридоре, она посмотрела на Малинина. «Валерочка жив?» — едва слышно спросила она, с надеждой глядя на Егора. «Да. Но мы не нашли младшего». Малинин оглянулся на Варю. «Поищи капли какие-нибудь ей. Не до сантиментов сейчас. Надо в чувство привести». Малинин снова посмотрел на женщину. «Соберитесь и расскажите все, что знаете». «Это мой брат». Валерочка-то знал, что у него домишка в лесу, и побег, наверное, туда. А младший за ним увязался. Брат звонил сказал, что если буду молчать, то детей вернет живыми. Она подняла на ней глаза, полные слез. Он страшный человек. Николаюшка мой у него сейчас. Где живет ваш брат? Он давно уже в Питер к зазнобе своей перебрался. Она вздохнула. Он и сына своего привлек к этим делам. Но тут здесь периодически живет. Малинин посмотрел на Ивана, и тот покивал головой, подтверждая худшие догадки Малинина. «Я же говорю, что знаю этого пацана. Точно, он сын одного из местных. Мужик раньше здесь пытался строить свою ячейку, но у нас потом пришел такой суровый начальник, что каким-то чудом всех серьезно настроенных ребят вымел. Шелупонь таскается порой, ну, или залетные, но серьезных нет». «Где он обещал передать вам ребенка? Или что он сказал?» — спросил Малинин. «Вечером, когда все успокоится, надо мне сесть на автобус и ехать в Питер. Там он сказал, я смогу сына забрать». «Понятно. Значит, нужно ехать в Питер», — произнес Малинин. «Да что вы!» — с вызовом сказала мать мальчиков. «А зачем? Если вы там объявитесь, то ни мне, ни моим сыновьям больше не жить». «Как вас зовут?» — спокойно посмотрел на нее Малинин. «Регина меня зовут». «Регина, послушайте». «Нет!» Жестко сказала женщина. «Это вы меня послушайте. Пять лет назад я уже потеряла мужа, потому что его мой брат подсадил на легкие деньги, а мой не справился и запил. Потом подвел его, и все. Не вернулся с рыбалки». Она встала перед Малининым. «И не нашли тело даже. А сейчас вы в угоду своим ментовским делам хотите меня подставить с сыновьями? Да убери ты!» Женщина оттолкнула руку Варе, которая во второй раз предлагала капли. Про меня потом с сынками заметка в новостях выйдет. А вы себе орден повесите. Нет уж. Он младшего сбережет точно, если я его не сдам. Женщина прошла в комнату, проворно схватила свой телефон и сунула его в графин с водой. А если посадите меня, то и за старшим присмотрят. Ну что ж, воры пойдут, но живы будут. Задерживай, жестко сказал Малинин и вышел из квартиры. Зачем вы так? Варя нагнала его на лестнице. «Ну, что все натурально было. А то кто знает, есть здесь соглядатой или нет. Она у нас в большей безопасности будет сейчас». Малинин вышел из подъезда и посмотрел на помрачневшее темное небо. «Вечер уже, что ли? Я даже не заметил». «Тупик», — сказал он и сел за руль своей машины. «Варя, ты поезжай в отдел с ними и возьми все данные по пропавшим девушкам. Распорядись, чтобы мальчика охраняли, как зеницу ока». Ну и к береговому сходи. Врачи сказали, что в город не повезут, в местные больницы сутки поддержат, а там решат. Я в отдел, надо мне с Красовским еще раз поговорить.